Во дворе перед задним притвором в жерле огромной печи пылал огонь. Возле нее не было никого, кроме одного единственного монаха, сосредоточенно работающего мехами. Глиняный сосуд стоял возле печи. Рядом судья увидел немалых размеров продолговатый короб из красного дерева. «Где же покойник?» — спросил он. «Вот в этом коробе он и есть». Голос монаха не стал приветливее. Сегодня, после полудня, его принесли на носилках люди из управы. Сначала сожгут, а пепел соберут вон в ту посудину. Жар стоял невыносимый. «Ведите меня к покоям настоятеля», — коротко бросил судья. Монах довел его до каменной террасы и отправился за настоятелем. Прообещанный чай он как будто вовсе забыл. Судья Дине возражал. Он стал прогуливаться по террасе вдыхая прохладный влажный дух, исходивший из расселины, особенно приятный после страшного печного пекла. Вдруг до него донесся приглушенный крик. Судья остановился, прислушался. Ничего, кроме рокота воды в расселине. Затем крик повторился, стал громче и завершился стоном. Исходил он из пещеры Монтреи. Судья ступил на деревянные мостки, ведущие кустью пещеры. Сделал полшага и вдруг замер, окаменев. Сквозь туман, поднимающийся из расселины, он увидел труп судьи, который стоял на другом конце моста. Мертвенная жуть захолонула сердце. Застыв на месте, он смотрел на недвижимое привидение в сером. Казалось, оно вперилось в него пустыми глазницами. Отвратительные трупные пятна на впалых щеках повергли судью в тошнотворный ужас. Привидение медленно подняло изнуренную полупрозрачную руку и указало на мост, и медленно покачало головой. Судья взглянул на то место, куда указывала призрачная рука, и увидел все те же, не слишком широкие перекладины. Он поднял голову. Призрак как будто растворился в тумане. На том конце моста не было никого. Дрожь пробила судью. Он осторожно поставил правую ногу на срединную перекладину. Доска подалась, провалилась. Из глубины в 30 локтей до суди донесся грохот, с которым она обрушилась на острые камни. Некоторое время он не мог сдвинуться с места, глядя на черный провал между стопами. Затем отступил от моста и вытер холодный пот со лба. «Глубоко сожалею, что заставил вас ждать, — ваша честь прозвучала у него за спиной. Судья Ди обернулся. Увидев Хойпена, он молча указал на провал, зияющий между перекладинами» сколько раз я говорил настоятелю, — возмутился хой пен сколько раз я говорил настоятелю что срединную доску необходимо заменить вот вот на этом мосту может случиться беда едва не случилось сухо проговорил судяди к счастью я успел только вступить на него собираясь перейти потому что услышал крик из пещеры «О, это всего лишь ясыти Ваша честь», — сказал хой Хойпен. «Они гнездятся у входа в пещеру. К сожалению, настоятель не может покинуть службу, пока не произнесет благословляющую молитву. Могу ли чем-нибудь помочь, Вашей чести?» «Можете», — ответил судья. «Передайте Его Святейшеству мое совершеннейшее почтение». И он стал спускаться вниз по лестнице. Глава 12 Признание разочарованного любовника. Исчезновение корейского лакировщика. Мажун сопроводил Суньян до самого дома ее тетки, которая оказалась старушкой весьма веселого нрава, усадила его за стол и заставила откушать миску каши. Дзяо Дай, между тем, дожидался его в караульне и съел свою порцию риса в компании старшего пристава. Как только Мажон возвратился, они двинулись в путь. Едва выехали на улицу, Мажон обратился к Цяо Даю с вопросом: "Как ты думаешь, что мне эта девчонка сказала на прощание?"